Тысячадевятый год от сотворения свода, Сибирия край ветра, первый день первого зимнего отрезка. Дая Рассохшиеся половицы на веранде заскрипели. Миг обернулся. Он посмотрел на нее с такой нескрываемой надеждой, что Дая заранее ненавидела следующую минуту. Да помогут ей четыре. Мне жаль. В ее голосе звучало искреннее сочувствие. «За специалистом по связи уже послали, но...» Уверена, ей нечего будет добавить. Да и показалось, что Мик хочет что-то ответить. Но вместо этого он молча спрятал лицо в ладони, будто собираясь заплакать. В этом жесте было столько детской беззащитности, что Уда изжал из сердца. Мик казался ей упрямым, сильным, трудолюбивым, надежным, таким, что порой приходилось напоминать себе, что он даже младше в юге. А ведь не так много зим назад ее дочь передарила всех своих кукол соседской девочке. «Вот, возьми лучше это». Дая протянула ему чашку травяного отвара. «Тебе надо отдохнуть. Крут уже спит». Мик с сомнением посмотрел на дымящийся напиток. Я тоже усну. Рутно поили им же? Да. Да, я не видела смысла врать. Вам обоим это сейчас на пользу. Миг взял у нее из рук чашку, но пить не спешил. Она совсем меня не помнит. Дая вглядывалась в его уставшее, обезображенное раное лицо, подбирая правильные слова для ответа. Сильный мальчик, сказал ей Орион. Когда она впервые расспрашивала его о Мике, мальчик ей тогда захотелось ответить Ариону, что ее дети тоже были всего лишь мальчиками, двумя отчаянными сорванцами, но она промолчала. Это была не его война и не его дело. Да, да, я решила говорить как есть, вспомнив эти слова Ариона. Мик выдержит. Они перестраховывались. Не убили Рут сразу, используя ее как приманку. Но их мастер связи полностью удалил из ее сознания все воспоминания последних месяцев. Большое везение, что они не полезли дальше, и Рут хотя бы помнит свое имя. Я не специалист, но кое-что смыслю, и не первый раз встречаюсь с Медвежьей Тройкой. Память Рут невозможно будет восстановить, но у нее ведь есть «мы». Те, кто расскажет ей все. Мик скривился и прижал руку к раненой щеке. Да я знала, что она будет болеть еще очень долго. То есть все, чему мы научились за последние месяцы, было зря? Горестно спросил Мик. Мик, да я подошла и опустила руку ему на плечо. Она жива. Это сейчас главное. «Ты перенёс очень многое за последние сутки. Тебе надо отдохнуть». Мика вновь посмотрел на остывающий отвар в чашке. «Я выпью это», — неожиданно твердо сказал он. «Но после того, как я проснусь, я хочу поговорить». «Конечно, вы не понимаете!» В голосе Мика слышался вызов. «Я хочу знать всё. Я больше не намерен слушать отговорки». Я не знаю, что с моей семьей. Я только что чуть сам не лишился жизни и едва не потерял рут. Она серьезно пострадала и страшно подумать, каково ей будет теперь. Я слепо следовал всем указаниям, потому что это казалось мне правильным, ведь вы дали нам дом и защиту. Но это обман. Никто не в безопасности, если эта война так зависит от меня. Я хочу знать все. Да, я внимательно слушала его вглядываясь в перемены на худом мальчишеском лице. сильный мальчик. конечно. она наконец убрала руку с его плеча. а теперь выпей, пожалуйста. дая проследила, чтобы миг принял весь отвар до последней капли, и наконец отправила его отдыхать. уже стоя в дверях, миг обернулся. это ведь вы были там на городской площади? «В то утро, когда все началось!» я усмехнулась. «Я должна была убедиться, что вы хотя бы до архивов доберетесь в целости. Представь, если бы даже этого не случилось. И чем меньше людей знало меня в таком обличии, тем лучше. Молодец, что смог разглядеть». «Не я», — мрачно ответил Мик. «Рут». На веранде воцарилась блаженная тишина, но длилась она совсем недолго. «С девочкой правда все так плохо», — в голосе Ориона слышалась усталость. Когда она поняла, что ее семьи здесь нет, с ней случилась истерика. Пришлось буквально силой поить ее сонными травами. «Медвежья тройка» уничтожила всю нашу работу за последние месяцы. Да и вдруг страшно захотелось спрятать лицо в руках, как это сделал Мик. Но она сдержалась. Ну, ну, с таким же мягким укором Орион говорил с нерадивыми учениками. «Перестань. Мик-то все помнит. У нас по-прежнему есть люди, оружие, цель. И эта девочка уже в пути. Одна. Какой от нее толк? «Мы знаем, кому и что написать, чтобы ее дал тоже был тут», — бесстрастным тоном ответил Орион. «Ты серьезно хочешь видеть сына Баста в наших рядах? Может, и самого господина-распорядителя водных тюрем пригласим?» «Я получил весть из столицы, дая». Орион как будто не замечал яда в ее голосе. «Император готовит новое нападение на Сибирию. Аврум не будет сидеть и ждать, пока мы нанесем удар. И ему известно больше, чем хотелось бы. У нас нет времени ждать, пока Рут снова придет в себя. Извини, сейчас не самый удачный момент для такого разговора, но ты должна знать. Новость ошарашила Даю. Она ожидала чего-то подобного, но не так скоро. Напишу ему. Наконец, сдавленно произнесла она. «Сегодня же». «Спасибо», — коротко кивнул Орион. Несколько минут они молча наблюдали за начавшимся снегопадом. я успела порядком замерзнуть. тревожные мысли съедали все изнутри. «Чтящими становятся с самого детства?» Она сама не ожидала от себя этого вопроса. «Правду говорят сибирийцы» когда язык оседлала усталость разуму за ним не успеть. Орион остался бесстрастным, как будто она спрашивала о чем-то обыденном. «Служители набирают новых чтящих среди сирот-мастеров. Меня приняли в чтящие еще младенцем. Он устало потер переносицу и на секунду показался Дайе совсем дряхлым стариком. «И ты...» Да я прокашлялась от внезапного першения в горле. Раз уж завела разговор, нет смысла сворачивать с половины пути. Ты не жалеешь? Не чувствуешь себя предателем, хоть иногда? Пронзительный взгляд синих глаз был красноречивее любых слов. В повисшей тишине отчетливо слышались дальние завывания ветра. Приближалась буря. Сколько поколений... «Твоя семья живет в Сибири, наконец спросил Орион все тем же будничным тоном. «Много», — усмехнулась Дая. «Никто уже и не упомнит. Это и моя война, если ты об этом. Мне жалеть не о чем». «Конечно». По выражению лица Ориона совершенно невозможно было понять, о чем он в эту секунду думал на самом деле. Беседа явно зашла в тупик. «Миг хочет ответов», — после долгого молчания устало произнесла Дая, вглядываясь в снежную пляску. «Боюсь, на некоторые вопросы я сама бы не прочь разузнать их». «Тебе надо отдохнуть». Орион сейчас очень напоминал ее саму получасом ранее, а потом уже все остальное. «Ты прав». Да и вдруг показалось, что она не спала целую вечность. Пойдем отдыхать.